Глава 116. Осколки истины. 1. Мне было хреново. Так паршиво, что хотелось закрыться с головой и остаться навсегда в этом стояли конюшни, безопасном и тихом. Спала я мало. Всю ночь мне снились кошмары: шахты, вырубленные в стене цифры уровня 16, литера В на стенах, и Юнис с Юстосом. Бывшие легионеры молчали, и только смотрели укоризненно. Твоя вина, Блау. Моя вина. Это тоже моя вина. Не подумала, не учла, не просчитала. И рациональная злость внутри давила горло. Я злилась на себя и на дядю. Не на Хысао. Эти этим предъявить было нечего. Хотели, решили, взяли. Слуги не люди. Слуги это инструмент. Слуг много, как и вассалов. Дядя тоже вряд ли вообще счёл их смерть серьёзной проблемой, и то только потому, что Хссау были не в своём праве и залезли на его территорию. Непредвиденные потери, не более того. Даже к своему Райхарцу дядя питает больше чувств. Любимый конь у нас один, а слуги? слуг много. Я злилась потому, что у меня включились мозги. Вчера у меня было столько вопросов, но дядя просто сбил меня с ног своими откровениями. А ведь мог и не говорить. Мог поделиться частью информации и не вываливать сразу всё. Наверняка это очередная проверка на вышивость. Хочешь быть в клане, девочка? Докажи, что способна выдержать этот груз. Если сломается сразу, не стоит того, чтобы вкладывать усилия, а выдержит, можно продолжать грузить дальше. Я даже боюсь представить, сколько ещё тайн дядя держит за пазухой. Сколько ещё? Юнис и Юсто сумер лени из захсау. они умерли, потому что дядя заигрался. Шахты, диверсии, мирия, чушь Псакова. Просто иначе он вынужден будет признать, что он не смог просчитать Хесау, поэтому потери стали необходимыми. Жаль, что дар пока не поддаётся контролю. Если бы эмпатия сработала вчера, я бы точно знала, вдруг у него от всего этого за 12 лет уже поехали плетение. Сдвинулся на идею узнать, что произошло и поймать тех, кто виновен в смерти отца, поэтому он запустил этот круг ненависти снова. Якс просто пешка. Мы все пешки. И даже себя дядя тоже разместил на доске. Ненависть порождает ненависть. Старший сам выкопал точно такую же яму, как 12 лет назад, лично заточил колья и прикрыл ветушью, но забыл сказать нам, где она, чтобы мы не рухнули туда все вместе. Старший рода должен хранить род. А то, что делает дядя, или я понимаю не всё, или месть полностью затмила его разум. А если дядя сделал ставку на Данда? Мок? Я перевернулась, выбираясь из сена, откинув одеяло в сторону. Мысль была параноидальной, но дядя должен был предполагать, учитывая, что у Акса глаз. Дант наследник. Не сходится. Я помнила, как учил Данда дядя, как правую руку, как советника, как члена клана, который должен, просто обязан прикрывать спину других блау. Что Дант и сделал в конце концов? Но никогда Никогда он не готовила его на своё место, и темперамент Денделиона был неподходящим, и воспитание. До самого последнего момента он так и не почувствовал себя полностью своим у блау. И это тоже моя вина. Моя вина. Я сама испортила всё, когда приехал Дант. Я ревновала дядю Акселя, внимание которой начали уделять не мне, и портила ему жизнь, делая существование поистине невыносимым. сталкивала их улыбками саксом, хотя они и так выясняли своё место в клановой иерархии. Оговаривала, привлекала слуг для своих пакостей. Я была по-настоящему отвратительной. Но Дант переносил всё с молчаливым смирением и философским спокойствием. Сейчас я всё исправлю. Я сделаю всё иначе, и вместо одного любимого брата у меня будет два. Дендельон всегда попадался в простую ловушку. Немного тепла и участия, и он уже готов. Бери и используй. В этот раз игр не будет. Нас слишком мало. Снаружи зашуршало. В дверь тихо поскреблись, и тихий грудной голос Нэнс начал втолковывать что-то старику. Наконец тот уступил. "Месси", сначала Нэнс позвала тихо. "Месси, давно рассвело", она осторожно постучала сбоку. "Мастер Ликс сказал, что снова зашуршало. что если вы не явитесь на тренировку, он сам лично придёт и вытащит вас. Я давно проснулась Нэнс. За ночь мой голос сел и охрип. Что на самом деле сказал мастер? Я выбралась наружу и получила приветственный кивок от старика, который окинул меня внимательным взглядом. Нэнс, коса расстрепалась, и соломинки были везде: в волосах, рукавах, одежде. Сказал, что нечего сопли размазывать по стойлу. вздохнула Нэнс. Сказал, пусть берёт себя в руки и тащит свою несчастную задницу Месси на площадку, закончила Нэнс. "Это всё?" я продолжила неторопливо выбирать соломинки из одежды. Нэнс открыла рот, потом закрыла, потом покосилась на старика и сказала совершенно не то, что собиралась. "Маги встала сегодня пораньше. Пироги с зимником будут к завтраку, Месси. Я не хочу, Нэнс, ответила я равнодушно. Сейчас точно кусок в горло не полезет. Может, чего другого хотите, мисси? Только скажите. Аларика Озабочена всплеснула руками. Соли, ответила я, подумав. Положи в дядинутренний кофе пару ложек соли, Нэнс. А лучше три. Это не сделает меня счастливее, но так хоть не одной мне будет хреново. У дяди было 12 лет, чтобы переварить всё. У меня столько времени нет. Мисси, произнесла Нэн Сукаризнина, но глаза лукаво сверкнули. Старик прищурился, и я увидела лёгкую улыбку, которая прочертила глубоже морщины на лице. "Идём переодеваться", вздохнула я. "Нужно уважать желания мастера, лицезреть мою несчастную задницу". "Мисси, хватит!" вою. "Вою!" Лику сопришлось окликнуть меня несколько раз. Я по инерции зашла на следующий штрафной круг. Сегодня беглость хорошо. Самое оно, чтобы подумать. Два лишних. Я непонимающе смотрела на мастера. Ты пробежал уже два лишних круга и пошла на третий. Где сегодня твоя голова? Осталась в конюшне, закончил Лика с недовольно поморщившись. Смотреть сегодня на наставника было одно удовольствие. Ему тоже было хреново, очень. Нос распух. Под левым глазом расцвёл роскошный фингал, и он немного берёг левый бок при движениях. Значит, очень хреново. Вчера я бы спросила и про сбитые костяшки, и про то, где он умудрился ночью схлопотать такие украшения, но это вчера. Сегодня я просто удовлетворилась тем, что тяжёлая ночь была не только у меня. Приятно, когда окружающие разделяют твои чувства, когда хреново не мне одной. Свободна. Наставник взмахнул рукой, объявляя, что моя тренировка на сегодня закончена. Лесть на снаряды и идти на площадку мне было рано. По норы я трудился в одиночестве, растеряв почти половину своей скорости, лед с берег повреждённое на турнире плечо. Тубусы доставили прямо мне в комнату. Один был от Фей-Фей, второй от благодетеля, который пожелал остаться неизвестным, не приложив никакой сопроводительной записки. Нэнс молча суетилась вокруг, растирая меня тёплым полотенцем. Я сегодня провела в купальнях больше обычного и закончила практически ледяной водой. Ничего так не прочищает мозги, как холод. Сегодня вообще все слуги ходили на цыпочках, и Аляри в особенности. Да, мисси, нет, мисси, чтобы сделать пироги с зимником прямо на завтрак, маги поднялась задолго до первой зари. Все знали, что если я ночую в конюшнях, случилось что-то очень плохое. Тубус Фэй я открыла первым, развернула свёрнутые в трубочку большие листы рисовой бумаги и придавила их книгами на столе, чтобы было удобнее смотреть. Фэй прислала мне картины и прямо до завтрака. Нэн су уточнила, тубус от Вуда оставили ещё ночью. Рисовала Фэй Фэй обычной чёрной тушью без подписей, но все картинки были легко узнаваемы. Вот поместье Ву, рядом кривое дерево чуть выше первого ската крыши. Вот Лапаухи и братец Фэй вместе с цитрой в половину его роста. Дедушка Ву настаивал на классическом воспитании, и все ву изучали все четыре искусства, даже не имея малейшей склонности. А вот трёх странных личностей в капюшонах я идентифицировать не смогла. Странные картины. Ненадолго хватило молчания Нэнс, которая заглянула мне через плечо. Леди Ву изучает новую технику. Я перевернула лист, но на обороте было чисто, только рисунок Фэй действительно совершенствуется, ум ей не изменяет. Решение очень элегантно. Нужно запомнить: если не можешь сказать, нарисуй. Вторая картина поясняла первую, третья тоже. А вот четвёртую Фэй явно рисовала в большой спешке. Штрихи туши смазаны и слишком широки. Значит, прикладывала избыточные усилия, пока держала кисть, или очень торопилась. Я постучала пальцем по губам, думая: говорить ли дяде А если да, то сколько информации выдать? Вопрос про укрепители мои домашние самовольные испытания в присутствии дознавателя не поднимался, но зная дядю, он просто не щелл время подходящим и обязательно будет песочить меня сейчас. Я переложила рисунки Фэй в новом порядке, подробно рассматривая второй лист. Надо будет сказать Фэй, что брессовала конкретнее. Полукса на картине можно узнать трудом, а вот мелкий сорванец ву узнаваем прекрасно. Все-таки Фэй Фэй умница. Будем считать первый тест на доверие с данным успешным, если моя авантюра венчается успехом. Дядя, ВУ, укрепитель, дознаватели, патент, столица, столица, Сяо. Может выговорить? Вторую арку нам возводить все равно, а порталщика уровня Сяо это вложение стоит средств. Вопрос как убедить в этом дядю. Что предложить Сяо я уже знала. Мало кто откажется вернуть то, что они потеряли в далекой перспективе, но тем не менее надежда может сдвигать хребты лернейских. Я щелкнул кольцами, воплетая вестника старейшины Ву. Фэй говорить не может, только рисовать. Значит, с нее брали не клятву, а обычный обет молчания. Я в отличие от Фэй обетами не связано, и выбор старика Ву для меня был очевиден. У него только один наследник внук и всего одна внучка, поэтому этот выбор я сегодня сделаю за него. облегчим мастеру жизнь. И я не так много прошу взамен, если вспомнить, что накануне его репутация наставника всего лишь кусочек практически бесплодной земли в предгорьях, где стоит их пригородный дом. Часть в наше время стоит дорого. Месси осторожно поторопила Нэнс, боясь помешать. Завтрак. Я махнула ей рукой. Мне нужно ещё несколько мгновений. Второй автобус я вскрывала с любопытством. Он был небольшим, меньшего размера, чем тот, что прислала Фей-Фей. Внутри лежал свёрнутый в трубочку кусок кожи и небольшая записка. Серые. Пахло узнаваемой силой, сыростью подземелий и ёжным табаком. Записка была лаконичной, без подписи. Почерк чёткий и летящий, с очень уверенными штрихами. 12-й. Через две декады наблюдать за выступлением Ледину в турнире было истинным удовольствием. Посыльный, который передал записку в кафе, не больше не потревожит леди. Примите подарок в качестве знака уважения и залога долгого и успешного сотрудничества. Я развернула кусок кожи и удивилась. Даже для серых это было немного слишком. Кожа была человеческой, даже не выделанная, как следует, срезали совсем недавно. Кусок был небольшим, размером с две моих ладони, и пах неприятно сырым мясом. Кусок кожи был статуеровкой. Значит, именно этот несчастный передал мне записку с пробуждением тварь. Нэнс, подай мне ящик. Я показала на стеллаж. Нет, не с этой полки, второй. Аларика принесла требуемое, а я зарылась внутрь, выкладывая всё на стол. Мне нужно найти рисунок статуеровкой, который мне прислали серые раньше. Кругляш медальона с литерой В. пирамидки с записями, мои записки, свитки, мешок с амулетом лиц, всё сыпалось на стол неуаккуратной горкой. Пока я наконец не наткнулась на листок рисовой бумаги с рисунком, на котором тушью было нарисовано тату: перевёрнутый треугольник, глаз и распахнутые внутри крылья. Кусочек кожи лёг рядом. Совпадение было полным. Готова поставить, что сегодняшний подарок Серх тоже с левого предплечья. Пирамидки с записями допроса нет. Опять смерть при попытке считывания. Я ритмично отстукивала по столу первые ноты Имперского марша, думая: "Серые расщедрились и поделились информацией. Ни в этой жизни, ни в той. Скорее хотят одолжить мой нож, чтобы приставить к горлу конкретной жертвы. Наверняка они давно и прекрасно знают практически всё про эти тату". Я крутанула листок с рисунком по столу, и эти татуированные явно чем-то сильно мешают серым. Страви врагов своих и пожинай плоды. Это правило я любила, но чувство, что меня используют, мне не нравилось. Как же мне не хватает информации, чтобы свести концы с концами. Первое. Мой артефакт, который я отдала Нике, мой купол защиты пробили. Смерть. Практически следом взлом защиты поместья. Второе. Записка с пробуждением тварь. Рисунок татуировки аналогичен. Две ментальные управляющие печати. Смерть при попытке считывания. Пустые на приёме у Фэю тоже печати подчинения. Не слишком ли много для нашего маленького керна? И дознаватели. Где ментальные печати, там дознаватели. Если их накладывало не управление, то Таджов вполне могли выделить две боевых пятёрки, чтобы поймать деятеля, который посядётся на их исконно менталистском поле. А чтобы поймать, нужно, чтобы печати продолжали накладывать. Ловить нужно на горячем, на месте. Нэнс я тихо позвала Ларику. Мне нужно знать немедленно, надавила я голосом. Сколько менталистов покинули предел и сколько сейчас находится на территории Керна? Мастер вытаращила глаза Нэнс. Хоть великий, мне всё равно у кого ты будешь спрашивать. Я начинала сердиться. Иногда Нэнс думала слишком медленно. Ларика послушно прикрыла глаза, уйдя в себя, и уже через мгновение бодро отрепортировала: трое. Трое покинули порталом, пять остались на территории Керна. Ещё двое, она помедлила, формулируя, где-то глубоко под землёй. Подземелья трое это Аксовсяо, Таджой, скорее всего, Райдо. Или он оставил заместителей здесь. Значит, если считать будчи менталистов сейчас в Керне шестеро, слишком много для проблемы с немилостью одного единственного рода. Кого же ловят здесь псы императора? Я еще раз обвела кончиком пальца линии татуировки. Знак на коже немного побледнел, значит не свежая, сделана некоторое время назад. Знак шестнадцатого легиона, круг в треугольнике и око, зрящее севера, всегда на грани. А на татуировке символ легиона в обратном положении и плюс крылья. Что это должно значить? Перевернем легион вверх дном, а потом взлетим? Или когда пойдёт легион, настанет время свободы, время расправить крылья. Ух, как меня раздражали эти задачи на логику. Мне не хватало информации для анализа, какие тут уловки были у пустых в легионе. Раскрутить бутча, что молчун поделится информацией, мне верилось слабо. Скорее акс. Я радостно щёлкнуло кольцами складовый вестник. Наконец повод написать брату был найден. Я с самого утра не находила себе места. Я знала, что Аксель в порядке, но мне хотелось убедиться в этом лично. Я сообщила, что он теперь не одинок. У рода Блау появилась вторая наследница. Дядя принял решение оставить меня в клане. Добавила, что он имеет право один раз обратиться к дядям Хесау с просьбой, и они не откажут. Это условие уже мной оплачено. Никаких новых долгов. Приложила рисунок татуировки и попросила вытащить информацию у Сяо. Если недознаватель, то кто знает. Вестник исчез с тёмной вспышкой. Акс ответил почти сразу. В корпусе по будку трубят очень рано. Брат обещал вытащить информацию у Сяо, сочувствовал мне по непонятной причине и требовал везде брать с собой охрану. Одного будчи по его мнению совершенно недостаточно. Следующий вестник брату я отправила через мгновение с требованием заработать доверие Сяо. Он мне нужен. В ответ пришёл пустой вестник с по-настоящему конским ржачанием. Акс идиот. И тут же с тёмной вспышкой прилетел ещё один. Акс был рад, что я и думать забыла про свою первую розовую влюблённость. Квинту всё равно теперь ничего не светит. И Акс писал, что я тоже нравлюсь Сяо. Леди произвела просто неизгладимое впечатление на чутушного дознавателя. Придурок. Мне иногда казалось, что у Акса мозги работают только в одном направлении. Я решительно щёлкнула кольцами и отправила ещё один вестник с одним единственным вопросом. Почему к винту ничего не светит? С темной вспышкой через пару мгновений мне в ответ пришла одна единственная расплывчатая картинка — толстенная книга, обложка кодекса по брачным отношениям и приписка «Изучай». Акс нахватался у дяди, нет, чтобы сказать сразу простыми словами. Я начала складывать все обратно в коробку и наткнулась на еще один рисунок Фэй, когда она изображала не милость — схематичное изображение ауры, потоков силы. и большого капюшона кобры со скаленными клыками прямо по центру спины. Если дядя специально позволил тёте получить у целителя образцы его крови, чтобы наложить немилость, зачем он ходил в храм великого в столице и спрашивать благословения? Испугался? Нэнс, вчера в вещах была пирамидка. Всё здесь, мисси. А Ларику указала на угол туалетного столика, где было всё, вытащенное из карманов перед чисткой. Пирамидка нике с щербатым краем валялась тут же. Узнай, не приходил ли Нарычный от Ву. Отправила я её. Нэнс вышла, а я активировала записи с кабинета Варго, чтобы проанализировать ещё раз. И запись изменилась. Нет, разговор был, но ровно та часть, где речь идёт о наследнике Хейли и турнире, ни одного лишнего слова. Я активировала артефакт повторно и уже очень внимательно изучала зависшую над столом трёхмерную проекцию. Щинок победит. обещает Варго. Улучшить зелье восстановления на десятую долю это белая мантия. Работал мастер. Запись обрезали и сделали это так грамотно, что не введя я полный никогда бы не поняла, что разговор с алхимиком правили. Кто? Люци, пока пирамидка была у него, сами дознаватели, Варго или серая? Знать бы, кто проявил такую заботу о наставнике из Кернской. кому он так нужен. Любой, кто посмотрел бы запись сейчас, убедился бы только в одном: Хейли не чисты на руку, она ставник. Кто выстоит в одиночку против клана, если им взбрело в голову получить для Юнса белую мантию? Расклад менялся, но с этим можно разобраться позже. Пока главное вытащить брата фей. Я подтянула к себе ближе второй и четвёртый рисунки сестры, соединив их вместе. Общая картина вырисовывалась печальной, но примитивной до да нельзя. Шантажировать Фейфей Фей старикову единственным оставшимся в живых родственником, чтобы получить рецепт укрепителя. Я полагал, что зайдут с другой стороны, но надеюсь, Фей умна, и я вчерашних испытаниях они уже знают. Значит, счет идет на мгновение. Кто первый представит пробник в ассоциацию алхимиков и зарегистрирует патент? Если в управлении дознавателей уже провели испытание эликсира укрепителя, они будут добиваться права приоритетного использования и захотят получить свою часть, пока военные не прибрали всё к рукам. Интрига вырисовывалась замечательная, и я хотела знать только одно: кто? Кто стоит за похищением брата Фей помимо Хейли? Фей, третья сторона. Вестник от старикову вернулся ко мне с неяркой дрожащей тревожной вспышкой. Люди старой закалки быстро берут себя в руки. я активировала плетение. Как я и думала, узнав про внука, старик Wu ответил мне да. И он ещё не знал. Фей по какой-то причине не отправила такие же картины дедушке, или он просто не успел их получить. Рецепту крепителя уже пытались перекупить дважды, а когда не получилось, алхимик получил обвинение в плагиате от столичной гильдии. Мы не успели представить разработку широкой публике и подать прошение на патент. Имя того алхимика, которого рекомендует, старик Ву тоже прислал, только имя, без извинений и благодарностей. Такие люди, как он, делают это отлично, если делают вообще. Если всё выгорит, будем считать, что свой долг перед Ву за прошлую жизнь я погасила. Жизнь за жизнь. Я снова подвинула себе первые из рисунков Фей-Фей. Партия была разыграна прекрасно, и я бы не удивилась повестись Фей на такой жирный кусок. Сначала отказать в праве свататься, а потом согласиться, если невеста выполнит всего одно простое условие. Я была категорически не согласна с её мнением по поводу Полукса. Из рисунка следовало, что он ни причём, но нужно дать ей возможность убедиться в этом самой. Никто не может принять за тебя горькое лекарство. Я с лёгким сожалением крутнула на пальце узкое колечко с голубой полоской. Ученицей алхимика я пребыла недолго. Мы не приносили полную клятву мастеру, поэтому всё было просто. Мастер, предавший своих учеников, больше не имеет права обучать. Наставника по алхимии у меня больше не было. Боч на утреннюю тренировку на площадке не явился, зато присутствовал за завтраком, почти такой же красивый, как Ликус, но у него Фингал был с другой стороны. Нос цел, зато поцарапана щека и разбита губа. Я с неудовольствием отметила, что наставника потрепали сильнее. Бучу досталось в разы меньше, и, учитывая целительские чары, уже к вечеру ничего не будет видно. Аликусу минимум полдека, да слушать ворчания Марты и нюхать ее припарки. Дядя ел с аппетитом, изящно намазывая паштет на рисовые лепешки. Благо ухал в чистой, свежей белоснежной рубашке, и даже волосы сегодня он убрал в мужскую косу. Просто воплощенный сир. Я есть не могла. давилась кусочками и в итоге просто перешла на чай. Я отправила объявление в Имперский вестник вою. Дядя аккуратно промокнул губы салфеткой, отставив в сторону почти нетронутый кофе. Неужели нам здесь действительно позаботились, чтобы дяде туда что-то подмешали? А ларицы могли. У рода Блау теперь есть вторая наследница. Буч завис. Он как раз подцеплял двузубой вилкой очередной пластик сыра. Никогда не понимала этого негласного светского правила об обо всех помолвках, изменениях в линиях наследования, вступлении в должность, рождениях и смертях полагалось непременно информировать всю империю. Завтра весь предел будет знать, дойдя до колонки светской жизни в газете, что Ваю Блау остается в клане, и сэр Аксель больше не является первым и единственным наследником рода Блау. Геп молча вытаращил глаза. Буч не произнес ни слова, отложив вилку в сторону. хотя полагается принести хотя бы формальные но поздравления Гебион дядя наконец обратил внимание на своего единственного личного ученика Библиотека в твоём распоряжении После занятий с наставником Луцием я жду твоего отчёта Геб послушно кивнул взъерошенной головой демонстрируя готовность сорваться в библиотеку немедленно Ваю через 10 мгновений в кабинете Дядя кивнул управляющему, который уже ждал в дверях гостиной со стопкой свитков в руках. Приятного завтрака. Все немного расслабились, когда на редкость чопорный сегодня дядя ушел. Леди не будет завтракать. Это были первые слова от Бучи за сегодня. Он проследил, как повеселевший Геб протянул руку уже за третьим куском пирога из зимника. Нет аппетита, ответила я честно, накручивая салфетку на палец. Это не мы. После долгой паузы глухо выдавил Буч. Я посмотрела на него вопросительно, решительно не понимая, о чём речь. Управление не предъявляло никаких претензий леди по поводу турнира. Бучки внул на дверь, за которой только что скрылся дядя. Как мило. Я с большим трудом удержала улыбку. Буч решил, что мне вчера попало от дяди за турнир, поэтому я ночевала в конюшнях. Что он себе вообразил? Семейное наказание. Если приплюсовать сюда утреннее объявление о том, что я остаюсь в клане, причин много, наконец произнесла я, крутнув ученическое кольцо наставника вон на пальце. Причин много. Буч следил за моими руками, и это мне в нём нравилось и не нравилось больше всего. Этот конкретный менталист был очень внимательным, не пропуская ни малейшей детали. Готова поставить, что сейчас мы думали об одном и том же. Дошли ли в управление пробник эликсира и инструкция, отправленные вчера, и если да, то какое решение они приняли. Нарочно от Фей-Фей появился сразу после завтрака. Нэнс просочилась в гостиную и подала на подносе записку, запечатанную сургучом с оттиском родовой печати Ву. Текст был коротким. Прости, что задержала обещанные картины. Надеюсь, они подошли к интерьеру спальни. Я старалась Дедушка будет вечером. Нужен пробник эликсира, чтобы поставить печать. Твоя названная сестра Фейфей. Фей. Это хорошо. Закрыть этот вопрос сейчас. Десяти мгновений мне хватит, чтобы отправить пробник. Ифей перестраховалась. Я никогда не вешала в своей комнате ни единой картины. В лаборатории было тихо. Алхимическая печь неярко укорененно светилась управляющими артефактами. Купили и забросили. Почему никто не варит эликсир? Буч устроился в привычном углу на тахте, а я начала готовить пробники и свитки с инструкциями. Два пробника и два свитка. Один для Файфей, второй Варгу. Перед тем как встречаться с наставником Кернской лично, мне хотелось услышать его вердикт и чтобы он был заинтересован. Передашь Нарычному. Я упаковала один флакон с пробником и инструкцию, отдав свёрток Ненс. Аларика присела в поклоне и отправилась на выход, но путь ей молча преградил Буч. Мы молчали. Нэнс недоумённо, буч насупленно, а я я ждала. Леди, я задам вопрос ещё раз. Насколько вы доверяете леди Ву? Буч передвинулся так, чтобы полностью перегородить выход из лаборатории. Полностью, ответила я устало. Нас связала клятва великого. Буч продолжал молчать, не двигаясь с места. Если нельзя верить сестре, то кому можно в этом мире? Ударила я по больному. Кому мне тогда верить? Буч ещё помолчал, думая, а потом одним плавным слитным движением посторонился, пропуская Аларику. Нэн сфыркнула, воинственно качнув грудью и пошла на выход. Второй свёрток я упаковала так же, как первый, приложив записку. Я думала, Буч не удержется, но он не спросил ничего. казалось, потеряв всякий интерес к происходящему, отвернувшись в сторону, обиделась. Я вздохнула, вытащила со стеллажа маленькую баночку с заживляющей мазью, размяла пальцы и запястье, щёлкнув кольцами, подошла к молчуну и развернула его к себе. Давайте посмотрю. Менталист дёрнулся, отворачиваясь, и моё плетение малого исцеления сорвалось. Сидеть тихо, шикнула я, шлёпнув по плечу. Сначала лечиться, потом молчать. Не знаю, что именно они не поделили вчера с Ликасом, но смотреть на этот фингал и царапину целый день просто выше моих сил. Вестник от Люца догнал меня уже на лестнице. Я поднималась к дяде. Люц писал, что Хок и Бер уже успели покинуть город, а он будет ждать меня в Керне, в небольшой гостинице на кольцевой, недалеко от храма Великого. После того, как освобожусь, в Керн. Я схлопнула вестник и проинформировала менталиста. Бучно хмурил брови, но протестовать не стал. Я приподняла юбки и быстро припустила по лестнице. Нэнс маячила мне сверху. Мои 10 мгновений давно истекли.